1824 Башня дураков Теплая ладонь Фройлейн Унгер касается его кисти. Юная певица заправляет за ухо смоляной локон и говорит что-то. Людвигу удается прочитать это по её бескровным волнения губам, но в первую секунду он не верит. Каролина повторяет «Вам рукоплещут». Только тогда он с усилием разворачивается к залу. Ему открываются сотни оживленных лиц, И впервые за долгое время сердце начинает колотиться ровно и сильно, почти как в молодости. Триумф. Снова триумф. Пусть даже триумф призрака. Сегодня исполнялись его торжественное месса и девятая, лучшая, как он сам считает, симфония. Это полностью концерт гениального Бетховена, первый за несколько лет. Людвига не так, чтобы забыли, Но с момента, как он затворил двери и распрощался с последними учениками, его имя постепенно исчезало из газет и салонных разговоров. Он стал чем-то вроде городской легенды, а к легендам привыкают. Было не до шума, слишком много забот. Описал он все больше концерта и фантазий, то на заказ, то в подарок. Так сложилось. Пробиваться к славе нужды больше нет. Издатели заинтересованы в каждой новой вещи и платят щедро, а жизнь требует... Сосредоточься на ином, иначе не успеешь. Не успеешь. Людвиг и сам ощущает это, то в предвкушении, то в панике. Порой кажется, его несет река. Дальше и дальше, быстрее и быстрее. Уже не обернуться, а вокруг все размывается, дрожит. По берегам расцветают белые цветы иронии. Эпоха сменилась. На место бунтаря Людвига пришли другие. Тоже дикие, угрюмые, сумасшедшие. И гениальные, нередко гениальные. Именно такое сочетание отныне модно что в музыке, что в литературе и живописи. Новый век — век неулыбчивых юношей в сдержанных нарядах, с темными взглядами и тягой цитировать древних. Но Людвиг не жалеет, что когда-то опередил время и затем стал иным. Торжественное месса, первый его по-настоящему вдумчивый опыт в церковной музыке, и первое, искреннее, диктуемое только нежной благодарностью обращение к провидению. Без вызова и недовольства, без отчаяния и страха, пронизанное светом. Молитва о вечном мире, молитва за тех, кто его не дождался, молитва о том, чтобы наивные идеалы революции не истаили совсем, ведь все идет к этому. В Вене сейчас душно. Ветхий император боится слететь с трона. Ему нужны умы неясные, тем более не блестящие, но покорные, доверчивые. Не умы вовсе, а тень умов. Его нервируют малейшее сборище молодежи, вольнодумная постановка, книга. Церковь притесняет врачей и ученых, как притесняла лишь до триумфов Ван Свитона Старшего. Письма вскрывают, кружки, где говорят о необходимости новых прав и свобод, упраздняют. Слово «перемена» лучше не произносить. Ходит слух, что знаменитая «Ода к радости» Шиллера должна была зваться ода к свободе», но цензура не разрешила. Да что там, вальс, безобидный новомодный вальс порицается церковью как греховный из-за того, что партнеры соприкасаются слишком тесно. Концерт Людвига не бунт, лишь напоминание. Спать и прятаться вечно не удастся, мир меняется, а небо за этим следит, и у него свой план». Месса пробирает до костей за гробным величием и немым призывом покаяться, а симфония венчается неожиданным финалом, хоровым исполнением той самой оды к радости. Или все же к свободе. Людвиг не слышит оваций. В последние два года он не слышит ничего вовсе. Ухудшение было быстрым и потому почти безболезненным. Людвиг даже и не помнит утра, в которое не разобрал ни скрипа колес на улице, ни хлопка двери, ни слов, которые Карл прокричал в ухо. Мир просто замолчал. Людвиг принял это и купил побольше тетрадей. Только с безымянный слух возвращается. Без нее Людвиг может лишь вообразить музыку и поймать в глазах публики. Это отдаление от собственных творений поначалу ранило, но непривычно. Толпа там, внизу, звучит ясно, чисто. Звучит мессой, симфонии, восторгом и гордостью. Людвиг не говорит ей спасибо, но, раскинув руки, цитирует. «В лицо тирана усмехнемся». «Лжецов убьем, отринем страх, умрем, воскреснем и вернемся в отважных и благих делах». Он не уверен, правда ли Шиллер обходил цензуру, но байка не без смысла. Не пришлось Шиллеру, придется кому-то еще, если так пойдет. Смыкаются когти многих европейских орлов, взять хотя бы русского. Судя по некоторым рассказам, страна, когда-то победившая чудовище, грозится стать чудовищем сама, как и Австрия, нуждается в переменах но не допускает их. Более того, вот-вот начнет вешать прогрессивную молодежь пачками. Рот Фройлейн унгер испуганно приоткрывается. Толпа, наоборот, возбужденно дрожит, аплодирует, снова кричит: Можно не сомневаться, восторженная монолитность иллюзорна. Внизу есть пара-тройка полицейских осведомителей, которые все запомнят, но плевать. Великого Бетховена не тронут. В «Вне искусство он недостаточно влияет на сердца и умы, чтобы быть опасным для режима. Точнее, по расхожему мнению, он то ли слишком ленив, то ли слишком немощен, чтобы это делать. А со сцены пусть орёт, что хочет». Криво усмехнувшись, но быстро превратив оскал в более-менее приличную улыбку, Людвиг отступает. Хлёстко взмахивает рукой и покидает сцену. «Пора домой». Задерживаться, праздновать он не хочет, Ведь единственный, с кем задержался бы, с кем бы отпраздновал. Рассудок выставляет стену перед рванувшейся мыслью слишком поздно. Ноги подгибаются, и, возможно, это даже не удается скрыть. Спускаясь со сцены, Людвиг остро ощущает, как по спине течет пот, а желудок не просто сворачивается, перекручивается, обрастая иглами снаружи и изнутри. Кто-то, молодой музыкант с белыми как лен волосами, касается руки. Наверняка интересуется, все ли хорошо, Но прочесть не получается. Людвиг отмахивается, морщится, будто от юноши несет помоями. Мерзость, но ничего поделать он не может. Хочется поступить и похуже, например, чем-нибудь запустить в эту участливую рожу. Он иногда кидает вещи вслух. А вот оркестра и друзей прежде удавалось сберечь. «Оставьте меня!» — рявкает тоны юноши и всем вокруг. «Довольно, пропустите, катитесь к чёрту!» Никто не суется. Всем известны эти поистине безумные львиные перемены настроений. Музыканты, пробившиеся поклонники, критики, даже тип со скользкими полицейскими глазами, все расступаются. Некоторые даже жмутся друг к другу, как перепуганные овцы. Людвиг, не удостоив никого, хоть с нибудь долгим взглядом стремительно проходит мимо, а спустя считанные минуты уже оказывается на улице. Рвет на себе ворот, пытаясь вдохнуть, скидывает фраг. Как жарко. Не зря все таки май. Перед глазами плывет Людвиг идет от театра быстро-быстро, а когда заботливо присланная эрцгерцогом карета робко едет следом, отмахивается в последний, третий раз. Ему не нужно, чтобы его подвозили. Пора опять кое о чем подумать и кое на что решиться. Иначе это кое-что просто его убьет теплый ветер приносит запахи цветов. Разительный контраст. Природа весела, довольна, наряжается, словно дорогая шлюха. Цепляет на себя сиреневый и яблоневый цвет. Яркие звезды, новенькие клумбы с таким количеством ярусов, что они больше походят на торты. Смотреть тошно, кулаки сжимаются, зубы тоже. Рот полон соленой крови. Похоже, Людвиг искусал себе все щеки, как не делал много-много лет. Но то, что клокочет в сердце, увы, не может найти выхода. Остается только терпеть, молясь об облегчении. или «Не успеешь, не успеешь» — дразнятся чёртова фантома в голове. Они тоже присмирели после 1812 года. еще больше притихли, когда воцарилась окончательная глухота, но иногда прорываются. Злобные, насмешливые твари. «Я и не стану», — шепчет Людвиг хрипло. «Трус, трус», — парируют они. Ветер кидает в лицо пригоршню яблоневых лепестков. Людвиг зажмуривается, сутулится, подается корпусом вперед. Теперь он идёт, будто борясь с ветром, атакуя его грудью. не только так ухитряется добраться до дома с более-менее опустевшим рассудком. Карл, на пару дней приехавший из съемной квартиры, чтобы побыть за секретаря, ухитрился отбодаться от концерта, заявил, что у него много срочных заданий. Людвиг принял слова на веру. Венский университет все же не шутки. Судя по Николаусу и старине Францу, учёба там не сахар, да ещё языковая специальность. Впрочем, Карл сам на нее согласился. Это было внезапным. Обсуждая будущее племянника после выпуска из пансиона, Людвиг ведь, так и не дождавшись лошадиного признания, сам многозначительно спросил, «Они интересуют ли тебя какие-нибудь... животные?» К его удивлению, Карл энергично, искренне замотал головой. «Что же тогда?» — растерялся Людвиг и увидел привычное пожатие плеч. В итоге, мучительно подумав, он предложил языки. Всё-таки после их изучения открывается много дорог. И Карл вроде бы не возражал. Он и правда сидит над учебниками с обмотанной полотенцем головой. Не встает из-за стола, даже когда старая служанка накрывает всё кофепитию, нехотя отвечает на вопросы. Людвиг, впрочем, видит. Глаза племянника почти недвижны. Страницы он перелистывает редко. врет, прячется. Это раздражает. И это опасная искра для всего того, что по-прежнему бушует у Людвига внутри. Но за спиной появляется безымянная, опускает на плечи легкие ладони, шепчет, касаясь губами уха. «Иди сядь». И он идет, Садится молча, придвигает к племяннику чашку и блюдо пирожных, которые заказал из лавки еще утром. «Ну вы, гер-ледяной профессор, очнитесь!» Шутит неловко, сам смеется, Но спустя несколько секунд видит слабую улыбку и у Карла на губах. Тот поднимает растрепанную голову. «Как прошел твой день?» Карл шарит глазами вокруг, спохватывается, и взяв чистый учебный лист, выводит ответ там. Мол, нормально. Долго спал, занимался так, что голова раскалывается, но вечером хотел бы прогуляться. Можно? Разрешение, он спрашивает всегда: Ему 18, до совершеннолетия целых шесть лет. Видно, что его это тяготит, но правила незыблемы. Уходишь, спроси, и неважно, что на 9 из десяти просьб ответ, щедрое да. Конечно. Людвиг кивает, смотрит на пирожные в горле ком. Карл, уже жуя корзинку с кремовыми цветами, перехватывает взгляд, быстро пишет. «Очень вкусные». «Знаю», — отзывается Людвиг почти сквозь зубы. Карл отпивает кофе. «Они все твои, и можешь даже угостить фрау Шнапс». Карл снова улыбается, качает головой с легким упреком. Ему не очень нравится кличка, которую Людвиг закрепил за пожилой служанкой Барбарой, Единственный, кто приноровился к его чудачествам в полной мере. Выучил все нелюбимые блюда, научился правильно мыть полы и уворачиваться отпускаемых в голову вещей. Возможно, нежность к шнапсу и делает ее таким стойком, но она неплохо это скрывает. Людвиг уже почти допивает кофе, когда Карл, кинув на него опасливый взгляд, снова тянет к себе лист и что-то пишет. Подавшись ближе и наклонившись, Людвиг читает. «Тебя хорошо приняла публика. Много заработал». О, ожидаемо. Безымянная, все это время стоявшая у окна, леденит предостерегающим взглядом, но на губах уже сама появляется кривая, не слишком добрая улыбка. «Не стоит ли тебе пойти в коммерцию, мой мальчик?» Карл морщится сразу от двух вещей. Во-первых, от того, что его почти прямо назвали торгашом, а во-вторых, от обращения «мой мальчик». Его то ли смущает, то ли пугает это еще с детства, больше только сынок. Людвиг видит, но мало что может подделать. Привычка. В конце концов, 9 лет опеки. В конце концов, они вполне ладят. Никто из учеников против таких обращений не возражал, а здесь еще родная кровь. Безымянная подходит со строгим видом, становится за спинкой стула, руки ее снова ложатся на плечи. Это почти успокаивает. «Триста дукатов прибыли», — примирительно отзывается Людвиг, чтобы не нагнетать. «Понимаю, так себе». Но скажи спасибо, что мы вообще покрыли расходы на печать, ноты, афиш, на всякое прочее. Карл поднимает губы, пишет. Неблагодарное занятие все таки это твоя музыка. Спасибо хоть не бесполезное, как он порой говорил раньше. И все таки Людвиг не справляется с собой. Выдергивает лист из его пальцев и сминает, резко встаёт. Безымянной приходится отпрянуть. Она хватает его за локоть, шепчет тихо, едва уловимо тянет к себе. Карл тоже напрягается. Как-то весь сжимается, откидывается на стуле и отводит глаза. Смешно. В суде он пару раз приврал по наущению матери, но на деле за годы опеки Людвиг его не бил. Не считать же пару шутливых тумаков и ударов по спине, чтоб не сутулился. Правда, раза три хлестнул по пальцам, когда еще надеялся сделать нормальным пианистом, но быстро одумался, вспомнил, как это болезненно и обидно. «Расслабься». просит Людвиг, испуганный скорее этим зрелищем, загнанной покорности, чем собственной вспышкой. Безымянная умиротворяюще прижимается виском к его плечу. «Нет, правда, я не сержусь просто...» «С тобой что-то не так?» — удается прочесть по губам Карла, как и следующее, уже не испуганное, а скорее сочувственное. «Тебя обидели?» «Нет, нет...» — Людвиг освобождает локоть и обходит стол, сместив взгляд на пирожное. В лицо племяннику смотреть не получается... Зато пришло незыблемое решение. Все хорошо, правда. Он глубоко вздыхает. Так меня, скорее всего, не будет весь вечер. Гуляй вдоволь, но ложись, пожалуйста, пораньше. Скоро на учебу. Карл что-то спрашивает, но это неважно. Людвиг разворачивается и, стараясь держаться попрямее, идет в прихожую. Коса надевает цилиндр, накидывает зеленый сюртук, все еще вполне представительный. Служанка, выглянув с кухни, мотает седыми буклями, выбившимися из-под чипца, бубнит. Возможно, что уже поздно. Она, правда, заботлива, пусть и глуповато, забывает периодически, что у нее глухой хозяин. Кивнув непонятно на что и более не удостоив ее вниманием, Людвиг начинает спускаться по лестнице. Он не просто сбегает из осточертевшего дома и не просто не хочет ссориться с Карлом. Он точно знает, куда несут его ноги. Он смирился и идёт. Опять стремительно. подавшись корпусом вперед и глядя скорее вверх, чем под ноги. С каждой минутой он ускоряет шаг. Он всегда делал так, если предстояло пройти большое расстояние Еще в детстве. Сначала мечтал взлететь, потом представлял себя рыбой, преодолевающей течение. Представляет и теперь. Ноги приводят его верно. Но умом он заранее знал. Зря. Понурый и задохнувшийся он стоит на знакомом крыльце. Дом тёмный и пустой. Золотой лев потускнел, став почти черным. Дверь заперта и не слышно, вернее, не ощущается никакой музыки. И пирожных там тоже давно не подают. От этого-то и тошно видеть их где-либо еще. Антонио Сальери, тот, с кем Людвиг непременно отпраздновал бы триумф, несколько месяцев заперт в доме для умалишенных. Его дочери разъехались по друзьям и родне, а о самом о нем расползаются слухи, при мысли о которых кулаки опять сжимаются в бессильном гневе. Шваль. Какая же Шваль правит миром, вывалившись во лжи? Даже среди музыкантов, любимых Людвиговых скрипачей, дирижеров и пианистов эта Шваль завелась. Со Швалью противно работать, говорить, даже дышать одним воздухом. Шваль была сегодня и на концерте, взять того Белокурова. Он еще накануне перед репетицией читал одну из тех статей и выражал соседу по виолончели полное одобрение. «Людвиг. Тревожно, тоскливо доносит ветер». Он на верхней ступени крыльца. Безымянная возникает на нижней, и любовь ее глядит из зачарованных озер. Людвиг молчит, пытаясь сглотнуть горечь. Вдруг кажется, что он снова юный-одинок, вот только все, что благодаря Сальери пошло хорошо, пойдет совсем не так. Откуда иллюзия? Из какой ветки реальности? Он передергивает плечами, поднимает ворот. Она протягивает руку. «Ты зря затеял это. Идем домой». «Нет», — он качает головой. Нет, не хочу, не могу, я. Тебе лучше быть сегодня дома, повторяет она, и он все-таки немного срывается и на нее тоже повышает голос. Позволь, пожалуйста, мне самому решить, где быть. В эту минуту он остро понимает, как именно должен провести вечер. Он добьется этого любой ценой, иначе не успеет. Он спускается на ступеньку, берет руки безыменные в свои, подносит к губам. Этих слов он не произносил много лет, Зарекся, потому что они равнозначны отвратительному «я люблю тебя за колдовство». Но сейчас иначе никак и он шепчет «пожалуйста, помоги мне, ты можешь, и это точно никому не повредит». Пояснять не надо, она знает, потому долго медлит, прежде чем выдохнуть. «Тебе будет очень больно». Он сжимает её руки крепче. «А куда больнее?» Сдавшись, она неохотно кивает Они идут со шпигельгаса в сторону, противоположную центру города, не оглядываясь. Вскоре уже не идут, бегут, летят, как в год оккупации, летят над улицами, словно никем не видимые под звездным небом. Может, так и есть, а может видим один Людвиг, несущийся как сумасшедший. Майский ветер больше не удерживает его, наоборот, толкает. В нем разлиты шелест листвы, звон небес и гомон жизни. Это все слышно, но не удивляет совсем. Сердце наполняется леденящей дрожью только в конце пути, только когда деревья становятся чуть-чуть, а дома блекнут и сутулятся. Альзер грунт, далекий от нынешнего жилища Людвига. Бег-полет все продолжается, быстрый и неукротимый, но разбивается он в мгновение. Ворожба рассеивается с резким рваным вздохом, стоит перед глазами появиться ей. Башня дураков. Толстобрюхая, темная, пронзающая небо шпилем, глядит слепо, но насмешливо. На кончике громоотвода дрожат алые огни. Думал ли Людвиг, что вернется сюда? Думал, но представлял иное. Боялся сойти с ума. Боялся оказаться прикованным где-нибудь цепью. Боялся стать жертвой мрачных опытов. Боялся многого, будучи весьма себелюбивым, трясясь за свою тогда еще новую, казавшуюся очень ценной шкуру. Думал ли он, что приведет его, уже седого, неузничество? В кошмарнейших снах Людвиг не мог вообразить, что свет его взрослой жизни будет оканчивать дни вместе с столь чудовищным. Богодельня напоминает крепость какого-нибудь мрачного властителя. Одни только огни, кружащие над громоотводом, наводят ужас. Людвиг ломился сюда со дня, как наемный мерзавец-секретарь Шиндлер, почетный пожиратель сплетен, принес свежие известие. Представляете, Сальери пытался себя убить, Наверное, совесть заела, понял, сколько занимает чужого места. Недалекий, малый, преклоняющийся перед Людвигом и готовый ради него втоптать в грязь весь свет, кудахтал от восторга. Он невероятно изумился, когда пришлось уворачиваться от ножа для бумаг. Разумно удрал, но Людвиг еще долго орал в пустоту. «Заткнитесь, заткнитесь немедленно!» Фантомы вторили на разные голоса, но свое. Не успел, вот и все. Казалось, они правы. Людвига упорно не принимали, невзирая на статус, хотя он заявлялся каждую неделю, но сегодня, в день девятой, в день мессы, что-то подсказало ему, что он добьется своего. Он прав. За пригоршню монет его пропускают через ворота и угрюмый круглый двор, вымощенный камнем. Ведут по огромному холлу, похожему на склеп, затем по витой, еще более темной лестнице, в холодные коридоры, где пахнет тряпьем, микстурами, залой и старостью. Проводят вдоль рассохшихся дверей, многие из которых трясутся так, будто их таранят. Лбом ли, грудью, просто визгом и криком. Людвигу остается только гадать. Гадать, по возможности, не воображая себя по ту сторону. Одну из дверей, наконец, отворяют тяжелым медным ключом. Она кажется чуть безопаснее других. Недвижно. Из-под нее льется ровный желтоватый свет. «Десять минут», — читает Людвиг по толстым губам санитара, — и малодушно ощущает благодарность. Дольше он бы здесь, может, и не выдержал. Уже сейчас трусливая тварь внутри скулит и жмется, опасаясь, что и ее запрут в башне навсегда. Людвиг, а следом безмолвное, безыменная входят в помещение. Изнутри оно неожиданно оказывается куда лучше обрамление. Прибранное, без паутины, с вымытым, хоть и похожим на тюремное, окном. Тут есть полка с несколькими книгами, кресло. Настенные подсвечники, пусть и расположенные так высоко, чтобы жильцу было не достать. Почти обычная комната. Комната, не камера. Фигура, лежащая на узкой кровати, не поднимается, услышав оклик, лишь слабо шевелит рукой, потом головой. И, судя по стону, даже это причиняет ей страдания. Людвиг в ту же секунду понимает, о чем возлюбленная предостерегла его, почему не желала пускать сюда. Больше никакие стены в мыслях его не уберегут. Все они рушатся. Отойдя вплотную, Людвиг видит все, чего боялся, что упорно отрицал. Окончательно поседевшие волосы, желтоватую кожу, обтянувшую череп, иссеченная шрамами горла. Ворот не может его скрыть. Ужас захлестывает с головой, когда припухшие веки наконец поднимаются и взблескивают еще живые, лишенные тоски или злобы, усталые глаза. Тот, кто занимал много чужого места. Итальянский Бонапарт от музыки. Старая безумная рухлядь. И это не худшее, что Людвиг успел услышать о своем учителе. Далеко не худшее. Растрескавшиеся губы Сальери шевелятся. Людвиг застывает в изголовье и наклоняется ниже, силясь улыбаться, напрягая мертвый слух. Он уверен, это не поможет, как и всегда. Но безымянная касается ладонью его затылка, гладит волосы, и от руки ее разливается мягкое тепло. Утешение или... Так или иначе, за две 3 расколотых секунды Людвиг собирается... сглатывает ненужные беспомощные слова, он ведь пришел не лить слезы. «Здравствуйте!» — хрипит он, и до него будто из глубины пещеры долетает. «Итак, вы едва ли можете слышать, а я едва ли могу писать. Как же мы будем беседовать?» И Сальери тепло смеется, как смеялся всегда, когда что-то огорчало Людвига, и ему требовалось ободрение. Людвиг снова чувствует жжение в глазах и дрожь в горле. Сглатывает и спешно, может, слишком спешно просит. «Говорите, говорите, все, все. Я... я слышу». Салери не удивляется. Более того, взгляд устремляется вдруг вправо, скользя по чертам безымянной. Или кажется. Вероятно, всему виной затуманенный рассудок. Не думая об этом, Людвиг скорее повторяет, почти остервенело твердит. «Я вас слышу, сейчас я вас слышу, только вас!» Сальери кивает, не твёрдо протягивает руку. Людвиг сжимает ее, но тут же выпускает, испуганные холодной хрупкостью пальцев, шрамы. Старые шрамы скрывают от взгляда рукава рубашки, но фантомы в голове в который раз взрываются яростью, визжат. Слабак, мерзавец, трус. Все это он, его невидимая суть. Он мог и должен был вмешаться. Мог и должен был отплатить добром за добро. Страхи Сальери сбылись. Дочери повзрослели. Друзья и ученики умерли или разъехались по взбесившемуся стремительному миру. Война многое обескровила. А Людвиг... Людвиг замкнулся, отдалился, вечно уходя то в сиюминутное счастье, то на глухое дно. Он пропустил день, в который Сальери отдал слишком много крови. День, в который не сумел остановиться, потому что, возможно, уже не знал, от кого и зачем пытается отвести беду. А может, было иначе? Может, он осознал, что отводить ее не от кого? Ничего тут уже не сделать. Остается казниться и кидаться на тех, кого манят свежие слухи о том, бритва или нож, дома или в госпитале, попробует еще раз или нет. И особенно, как не стало бедного Моцарта, а ведь мог бы жить великий человек. Это еще одна самая притягательная для Швали деталь — Ныне она у всех на слуху. И она сильнее прочих ранит Людвига в то, что осталось от сердца. «Как жаль, что я не смог вас сегодня поддержать!» Сальери кашляет, и Людвиг с усилием сбрасывает наваждение. «Девятую я так и запомню черновиком». Теперь Людвиг думает о том, что если бы мог, пригнал бы сюда весь оркестр, и о том, что этого уже не будет. Не успел. Слишком осунулось это лицо, слишком прозрачны глаза. Слишком много священных книг стоит на одинокой полке. Но Людвиг яростно мотает головой и лжет. Сальери, себе, безымянный, всему свету. Вы ее услышите, я уверен. Она так пришлась по вкусу венцам, что уже шестеронотных издателей вступили за нее в гладиаторский поединок, и когда он перерезал себе горло. Вы слышали, что он серьезно, серьезно перерезал себе горло? Каковы же его грехи? Это точно было убийство. Ну или какой разврат, раз он так... А вас он не...» А Людвиг потом черкал, черкал эту паскудную надпись в своей разговорной тетради. «Когда вы выйдете на волю и...» «Нет, Людвиг не может закончить». Сальери улыбается, но молчит, смыкает блеклые ресницы, а он снова и снова, все злее, думает о том, что несут по тоскухе газеты. Пытается вспомнить, сколько раз встретил отравителя там, где раньше были друг-сирот и защитник талантов. Точно прочтя его тяжелые мысли, Сальери снова открывает глаза. «Скоро я буду с теми, кого люблю. И я рад, чтобы там...» Он осекается. По лицу пробегает болезненная судорога. «Людвиг, Людвиг, я... Вы, наверное, слышали, я...» Он запинается. Взгляд его мертвеет, но это не агония. Хуже. Людвиг вздрагивает, снова хватает его за руку, сжимает осторожно и спешит перебить. «Я знаю, знаю. Я ничего не забыл. И я все еще считаю, что вы не правы». Слух, что он якобы сам в какой-то из вечеров признался в убийстве Моцарта, тоже передал Людвигу идиот-секретарь, надеясь открыть глаза. Так и заявил. «Я повинен». Так и заявил, что кается. Представляете? Вот только Людвиг сам знал, что именно Сальери мог сказать в припадке. Все это он уже слышал в ночь 1809 года, о яде, которым для Моцарта был равнодушный мир, о попытках воскресить его, играя недооцененную при жизни музыку, о недостаточной помощи, гордости. Людвига ни капли не удивляет то, что сетования рвутся с губ Сальери и сейчас, но насколько же глухими надо быть, чтобы истолковать так, чтобы. Разве тот, кто не помог в беде, не убийца? спрашивает Сальери. Снова скручивает желудок. Так что сразу ответить не выходит. Недуг в последнее время тревожно прогрессирует, внутро порой разрывает, точно его грызут огромные стальные черви. Чуть согнувшись, Людвиг все смотрит в запавшие глаза. Ему ясно, что он должен сказать, и также он знает. После этого боль сживется с ним намертво. Но уже не страшно, и он говорит: Тогда я убил вас. Простите. Нужно остановиться. Но слова прорываются, горькие, звенящие. «Раньше я убил мать, и брата, и одного маленького принца, и борца за свободу с далекого острова, и...» Два лица мелькают перед глазами, видятся почему-то молодыми и тают в сером дожде, зубы приходится сжать. «Я вообще был чудовищем», — шепчет Людвиг, «и молюсь об одном — более никого не погубить, даже других чудовищ». «Но за вас я бы убил, убил бы сто раз, я...» Безымянная вздрагивает, Сальери тоже. Он с усилием мотает головой. «Нет, нет, вы о чем? Снова тянет руку. На ней нет знакомого перстня. От этого она кажется незнакомой, на нее невозможно смотреть. Людвиг, ощущая себя обессиленным, падает в кресло, и, не способный больше держать спину, утыкается лбом Сальери в грудь. «Тише», — слышит он. Дрожащая ладонь ложится на волосы. «Тише. Надо же. Вы порой почти как Вольфганг еще до той холодной зимы». Людвиг смеется, сипла и натянуто под неритмичный стук его сердца. Чувствуя запах лекарств и благовоний, силой жмурится, не отвечает. Сальери негромко продолжает. «Нет, правда. Знали бы вы, с какими неприятностями сталкивала его привычка кидаться на весь мир сразу. Наверное, будь иначе, он добился бы большего». По крайней мере, встречал бы больше участия. Но отец научил его, что жизнь — бесконечная дуэль, где всех нужно побольнее колоть, и где в чудовищности, в обменах ядом, нет ничего зазорного. Людвиг понимает. Его лишь утешают, как обычно. Жаль этих пустых усилий. Они равносильны попыткам остановить падающую башню. Людвиг просто не выдержит дня, когда окончательно помертвеет дом на Шпигельгассе, когда будет продан или, не дай бог, разрушен. «У девочек Сальери с ним связано слишком много дурных воспоминаний. Они не хотят жить там уже сейчас, а значит... Расскажите о его выходках», — просит он, лишь бы спрятаться от этих мыслей. «Таких историй слишком много», — с грустью откликается Сальери. Ладонь его все так же лежит у Людвига на волосах. «И большинство связано с теми, кого вы особо не знали. Вам вряд ли будет интересно. Хотя...» — он медлит. «Есть одна». Тогда он здорово обидел одного вашего мецената, покойного младшего Ван Свиттена». «Ван Свитана? бездумно повторяет Людвиг. «Надо же». «Да», — Сальери невесело смеется. «И, честно говоря, это было ужасно». «Что он сделал?» — Все так же тускло спрашивает Людвиг. «Моцарт мертв, и его фамилия перестала волновать. Ван Свиттен тоже покинул мир давно. Но это не важно». Слушать Людвиг готов о чем угодно, пока не кончатся 10 минут. Была, кажется, война с Турцией. Не самый простой этап, а значит, 1789-й. Салерия тоже говорит блекло, Так тянуться туда, куда уже не достать. В какое-то утро мы музицировали с Иосифом, и Вольфганг спросил о фронтовых делах. А услышав, что все не очень, заявил, «Ваше Величество». ведь существует отличное оружие, чтобы усыплять янычара и истреблять их без единого выстрела». Император спросил, что же это. Сальери медлит, опять тихо смеется. «А Вольфганг возьми, да и ляпни, да еще на всю залу, полную придворных. Сочинение достопочтенного Ван Свиттона. Оказалось, барон играл ему когда-то, хотя вообще редко это делал. Я даже не помню, слышал ли что-то из его сочинений сам». Людвиг поднимает голову с усилием. но ему нужно увидеть это усталое лицо. Взгляд полон тепла, даже чуть посветлел от воспоминания, такого жестокого, такого... «Что?» — переспрашивает Сальери, неверно истолковав удивление Людвига. «Я же предупреждал. Он вечно чистил чужую музыку. Просто в этом случае он сделал глупость. Барона с нами не было, но ему, похоже, донесли. В тот год восхищение его вольфгангом как-то поостыло. Хотя, может, и показалось. Сложно судить». «Я в его кружке не был». Людвиг молчит. Ребра пережала. Глаза хочется опять зажмурить, да еще закрыть ладонями. Боже. А ведь правда? Разговор с бароном случился почти 30 лет назад, но явственно звучит в памяти. Звучал все время и обжигал. Но одна деталь обрела смысл только сейчас. Жалуясь, барон ни разу не назвал обидчика по имени. Лев, наш дровитый знакомец, молодчик... А учитывая год, молодчиком Сальери уже не был, приближался к 40, Да и если подумать, сама острота была скорее моцартовской. «Почему вы вспомнили сейчас именно об этом?» — сдавленно спрашивает он. Сальери задумчиво улыбается. «Сложно сказать. Может, потому что он был жесток. Барону, как мне кажется, не хватало семьи, и он искал ее так или иначе, во всех, с кем общался. Да, в общем...» «Вольфгангу тоже нужно было обрести новую, и оба они в погоне за чьим-то вниманием, уважением, тем более любовью, бывали крайне несдержаны, и вы...» «У меня все намного лучше», — уверяет Людвиг. «Вы же видели?» «И вы тоже часть моей семьи», — хочет, но не смеет сказать он. «Навязчиво, глупо и сентиментально». «Видел», — отзывается Сальери. «Берегите оставшихся близких, пожалуйста, вы...» Он запинается. Как у вас дела с ребенком? Он уже не ребенок, натянуто смеется Людвиг, прекрасно поняв, о ком речь. Учится, старается, что именно вас интересует? Его мать. Сальери говорит без обиняков, не продолжает, но глядит так, что подтекст понятен, семейных тяжб он никогда не одобрял. Я не запретил им общаться, заверяет Людвиг. Сальери смотрит все так же. Но вас это общение по-прежнему. «По-прежнему что?» «Очевидно. Он зачем-то хочет, чтобы Людвиг сам назвал эмоцию, которая все время им руководила. Руководила с похорон Каспара, чуть меняя тональность, но не суть. Как же тяжело даже просто думать об этом. А как тяжело признаваться тому, кто, как оказалось, все же заслуживал пьедестала. Людвиг облизывает губы и говорит почти правду. Вернее, пытается ее нащупать сам для себя. «По-прежнему...» «Не знаю. Наверное, пугает». И, наверное, тем же, чего боялся Моцарт, когда отваживал от вены меня. «Но ведь вы не отвадились», — мягко напоминает Сальери. Похоже, он понял последнюю паузу, улыбнулся. «А значит, сами знаете, как все будет». «Да», — Людвиг надеется, что и здесь не кривит душой. «И вполне готов к этому тоже». Меж ними ненадолго повисает тишина. Время истекает, оба это чувствуют. «Пора прощаться, нужно только найти силы». Людвиг выдыхает, оглядывается и, сжав кулаки, спрашивает. «Может, вы хотите чего-то? Я могу помочь вам». Снова взгляд падает на голую, высохшую смуглую руку. Почему-то кажется, что Сальери скажет что-нибудь вроде «Помогите вернуть кольцо, что так обязательно случится», но нет. Несколько мгновений Сальери смотрит на него, борясь с чем-то, потом смежает веки. «Не приходите больше». Это все. У вас есть еще время, хоть вы и постарели, и лучше вам не пачкаться мою тень, понимаете? Чтобы вы ни говорили слухи. Глупость. Горькое умиротворение, дрогнув, разбивается в миг. Людвиг готов схватить Сальери за ворот и трясти, едва сдерживает порыв, а боль в теле становится нестерпимой. Как он может думать, что для Людвига это важно, что чьи-то языки имеют над ним, над ними обоими власть, что. Он задыхается, скалит зубы. «Правда, Людвиг, мне так будет спокойнее. Отдайте время мальчику, так лучше». Сальери тянет руку вновь с мольбой. Покорно пожимая ее, Людвиг замечает, что безымянная смотрит вперед, на другую сторону изголовья. Он знает ее уже долго, но ни разу не видел у нее такого взгляда, скорбного и светлого сразу. Она склоняется к Сальери и целует его в лоб, а через мгновение пропадает. Он снова закрывает глаза, а в седых волосах его плавно, робко начинают прорастать какие-то красные цветы. Маки? Нет, розы. Сладкий запах их долетает до ноздрей. «Спасибо вам. Вы сделали больше, чем могли. Скорее шелест, чем слова. Вам пора». «Я...» Тело налито свинцом. «Людвиг. Все, что слетает с его губ». «Людвиг, у вас трудный день, и сегодня вам лучше пораньше лечь спать. Доброй ночи. Прощайте». Нет времени спорить. В замке скрежещет ключ. Ворожба безымянной еще действует, но Людвиг словно не слышит, как открывается и закрывается за ним дверь, не слышит своих шагов по коридору и лестнице. Во внутреннем дворе выдержка изменяет ему, и он, не прощаясь с санитаром, бежит, бежит опрометью, пожираемой болью и ужасом, ни капли не думая о том, как выглядит. Фантомы торжествуют, опять дразнят, пугают его. Они тебя поймают, запрут и будут правы. Он не отмахивается. И это все, на что хватает мужества. Ни врачи, ни часовые, ни больничная обслуга не мешают ему. Более того, продолжая заниматься делами, переглядываются и неприкрыто посмеиваются. Привыкли к впечатлительным посетителям так же, как к безумцам. скорее всего, не удивляются ничему. Людвиг не помнит, как оказывается дома, не помнит, чем приветствует Барбару, спросившую, не собрался ли он помирать. Все, что он ощущает — отчаянное желание увидеть хоть одно родное создание и в обстоятельствах спокойных, в безопасности, на воле. С этой мыслью он и заглядывает в комнату Карла, убедиться, что тот спит. Постель пуста, а выглянувшая из-за плеча служанка в ту же минуту сварливо выкрикивает в ухо Нету еще гуляет, наверное, в лесу, а вы вот лягте лучше. Гуляет, механически повторяет Людвиг и спохватывается. В комнате пахнет как-то слишком приторно, не сладостями, парфюмом. В лесу говоришь? В несколько шагов он проходит к платиновому шкафу Карла, распахивает дверцу и, разумеется, обнаруживает отсутствие именно тех вещей, которые не подходят для праздного шатания на воздухе с больной головой. Нет тёмно-вишнёвого английского родингота, белоснежно-узорного жилета из пике и туфель, самых дорогих танцевальных туфель. Вонь. Какая же вонь, будто вылит целый флакон. «Гер...» — служанка лепечет, но Людвиг отлично ее слышит. Колдовство развеется, наверное, еще не скоро. «Он правда вроде тут недалеко?» Чёрт из два...» — Сплевывает Людвиг, разворачивается и, почти снеся ее с дороги, вылетает в прихожую. Чёрт из два... Чёрта...» После встречи с Сальери, после ледяного мрака башни, мысль, что Карл где-то праздно веселиться, да еще без разрешения, клинок с размаху вогнанный в грудь. Его никто не отпускал ни на какие вакханалии. Сегодня не выходной, и... Как вообще Карл решился на такое двуличие? Пропустить концерт, обмотаться тряпкой, давя на жалость, зато потом... Безымянная появляется в проеме входной двери. Она бледная, опять в трауре. И у нее такой вид, будто сейчас она упадет от усталости. Она тянет навстречу руку. «Людвиг, ты ведь сам ушел. Но одеваясь на ходу, она отталкивает с дороги и ее, а вскоре выбегает на улицу. Майская ночь тянется обнять его цветочным запахом, и если бы он мог, залепил бы этой вертлявой дряни по щечину. Сегодня он дирижировал мессой, в которой буквально вывернул душу. Увидел, как умирает учитель. Покаялся и осознал. Его время останавливается, неумолимо. И, пожалуй, он рад этому, потому что бежать за стрелками невыносимо. А майская ночь на всё плевать. Она обвешивается звёздами и гуляет до рассвета. Будь у нее лицо, это было бы лицо пропащей, бестолковой Иоганны. Кстати, о ней. Он, правда, находит их вместе. И именно там, где не хотел бы найти. В «Белом Лебеде» за минувшие годы многое обновили. Там появился танцевальный зал — И хотя Иоганна стара для студенческих компаний, она прекрасно проводит время с сыном и его друзьями. Их много. Кто-то играет в бильярд, кто-то просто опустошает одну за другой бутылки, кто-то общается с пестрой стайкой женщин, напоминающих грабанских ним в прежней эпохи. Иоганна среди вторых. Компанию ей составляет пара заросших верзил. Карл среди первых, красуется, готовясь к меткому удару по шарам, И не успевает даже вскрикнуть, когда, ворвавшись в пропахшую спиртным духами и дымом толпу, Людвиг хватает его за воротник и тащит прочь. «Эй, Гер, куда, малыш?» Людвиг не рычит, не раздаёт тумаков тем, кто фамильярно интересуется, что не так, вообще не обращает внимания ни на что вокруг. Он весь — сплошное ощущение шелкового платка под пальцами, боль в желудке, калейдоскоп омерзительных впечатлений. Одно он отмечает не без злорадства. «Пьяная Иоганна слишком занята кавалерами, чтобы спасать сына. Она не ведет и ухом». «У тебя, говоришь, болит голова?» Наконец шипит Людвиг, оказавшись с Карлом на улице, удалившись на пару зданий, чтобы Иоганна их в случае чего не отыскала. «Говоришь, ты перезанимался». Карл, дёрнутый за платок, пошатывается. Видимо, выпил тоже немало, и это убивает последнее терпение. «А вот это?» Первая оплеуха обжигает раскрасневшуюся щёку. «Это тебя не излечит? Не взбодрит?» Второй удар болезненнее. Голова Карла мотается. Кажется, даже хрустит шея. Только теперь он что-то понимает. Прежде плелся покорно. Если и роптал, то Людвиг не слышал. Но вот глаза, наконец, проясняются. Оттуда исчезает нега, исчезает праздность, исчезает растерянность. Взгляд цепенеет, становится знакомо чужим. Карл медленно поднимает ладони, касается гладких щек, точно не понимая, что произошло. Он даже не злится, и от этого собственная ярость только крепнет. Пальцы сами сжимают узкие плечи, трясут, трясут. Да сколько ты вылокал? Ну и теперь Карл просто смотрит, осоловела, не оправдываясь, потирая лицо. Наконец моргает раз, другой, озирается и со вздохом пожимает плечами, будто приняв окончательное решение никогда больше не открывать рта. В эту секунду Людвиг понимает, что убил бы его, несомненно, если бы был еще на каплю, на жалкую каплю ближе к безумию. Но капли пока нет, и он, скорее попятившись, спрятав большие пальцы в карманы, намертво впившись в ткань сюртука, почти молит. «Так, послушай, мой день просто ужасен. Пожалуйста, пойдем домой. Все-таки завтра тебе на учебу». Еще не договорив, он резко ощущает, что-то не так. Карл молчит, стоя на месте – Смотрит прямо в глаза, глубоко дышит, точно пытаясь втянуть в ноздрями запах его гнева. А потом вдруг криво, знакомо, по-каспаровски ухмыляется, оставляет щеки в покое. Запустив пальцы в волосы, то ли ерошит их, то ли пытается наоборот расчесать, и, наконец, явственно качает головой. «Не хочу». Людвиг глядит неверяще. Карл никогда особенно не спорил о подобном. Правда, его и не приходилось скандально вылавливать из злачных мест, Самыми большими его прегрешениями были побеги к матери и за сладостями. Некоторая тяга туда, где можно потанцевать, пофлиртовать, сыграть в бильярд и выпить, началась только год назад, когда он поступил в университет. Но ничего совсем уж предосудительного в этом не виделось. Какой студент без подобного греха? «Не хочешь что?» – спрашивает Людвиг, не приближаясь. Он по-прежнему не ручается за себя. «Идти со мной? Спать?» Карл качает головой снова. Опускает руки и медленно обводит взглядом подсвеченный город, а затем поднимает глаза к звездам. Когда он заговаривает, голос его все такой же невыразительный, но твердый, как сталь. «Не хочу слушать про твои ужасные дни. Это смешно. Если бы ты знал, как его торчать в той клоаке, ты бы не жаловался и не судил меня». «Клоаки?» — бездумно повторяет Людвиг. Он перестал что-либо понимать, а торопел настолько, что «смешно», Его даже не возмущает. Да лебеди? Так зачем ты сюда? Карл смеется, смеется так неестественно и истерично, что пробирает дрожь. Людвиг обожает его редкие улыбки. Смех же слышит крайне редко, но чтобы это звучало столь пусто, взросло, злобно. Карл замолкает резко, будто какой-то механизм внутри него сломался, и качает головой в третий раз. Точно решившись, шатко подходит сам. И дрожащие, горячие пальцы его вдруг сжимаются у Людвига на локте. Он то ли так устал, что ищет опору, то ли боится, что иначе его не услышат. «О твоем университете, дядя!» — откликается он очень тихо, но Людвиг слышит. «Об этом склепе, где мне ничего не дают!» Дальше он словно сетует в пустоту. «Зачем только я туда сунулся? Зачем?» Несколько секунд Людвиг думает, что это какая-то ошибка, иллюзия. Например, голосом Карла шепчут фантомы. В следующий миг осознание бьет силой. Нет, это губы Карла шевелились. Нет, это он теперь глядит так безнадежно, цепляясь за локоть. Нет, это его глаза вспыхнули, стали мокрыми, и это особенно заметно на фоне покрасневших щек. «Зачем?» — Сипла невопросительно повторяет Людвиг. «Зачем?» Собравшись, он берет Карла за плечо уже мягче, вглядывается в него как можно ласковее. «Боже, да что случилось, мой мальчик?» «У тебя там неприятности? Что на тебя нашло, что...» «Не зови меня так!» Карл дергается не слишком сильно, но врывается легко и затравленно озирается. «Не зови! Я люблю тебя! Нет, правда люблю, но я... я...» Слов, похоже, нет, речь он не готовил. Он хватает ртом воздух раз, другой, отступает и просто сползает по стене ближайшего здания, какой-то обувной лавки на мостовую, закрывает лицо руками. Фигурка его в дорогом Рединготе, в блестящих туфлях с напомаженными локонами, кажется хрупкой и нереальной, ожившей иллюстрации лоска и отчаяния одновременно. Людвиг приближается осторожно, встает над ним. Он испуган настолько, что не решается не опуститься, чтобы быть вровень, не попытаться поднять Карла силой. Тот не плачет, нет, просто сидит, сжавшись, уткнувшись в колени, и дышит так же судорожно и хрипло, как... «Ты нормально себя чувствуешь?» — с дрожью спрашивает Людвиг. Лицо умирающего брата оживает перед глазами. «Ты...» «Я чувствую себя ужасно». Карл смотрит сквозь пальцы, опять горько усмехается. «Ужасно, дядя, прости. Я понимаю, как скверно слышать это после всего в меня вложенного, но я... я...» Он снова запинается. «Что?» — Людвиг немного наклоняется. «Да что, скажи же мне, ты заболел?» Он едва перебарывает порыв, начать щупать Карлу лоб, проверять пульс. Это один из тайных его страхов, что судьба Каспара повторится. Как бы Карл такой хрупкий не надорвался, как бы не лишился жизни. Людвиг ведь не простит себя. Особенно невыносимо бояться этого сегодня, после Сальери. И Людвиг ждет, ждет, молясь не услышать «Я умираю». «Я живу не свою жизнь», — наконец тихо откликается Карл. Глаз он не прячет. «Не свою. Мне не нравятся языки. Я правда не понимаю, чем и зачем забиваю голову, я...» Возможно, горе из-за Сальери и страх, что Карл Болен притупили все прочие чувства. Гнева, разочарование. Ничего нет, лишь недоумение. «Что?» онемев Людвиг пытается вспомнить минувший год. Ищет хоть одно упущенное свидетельство недовольства. «Что было?» Карл с удовольствием переехал на съемную квартиру. «Что было?» Он все сдавал, не блестяще, но все же. Что было? Он ходил на пирожки и по-прежнему пожимал плечами в ответ на «Чем займешься после окончания?» Отшучивался. «Я еще мало отучился». Что еще? Каждый раз обмотанная влажной тряпкой голова. Страницы книг, которые не перелистывались. Пустые листы, где в лучшем случае велись беседы с дядей. Но ведь это... это обыденно? Карло не склонен к учебному азарту. «Подожди, ты же сам согласился», — тихо напоминает Людвиг, — «сам туда пошел. Он словно защищается, вот только не понимает от кого. А что было делать?» — Карл снова трогает щеки, мучительно кривится. «Что, если ты не предложил мне выбрать призвание самому?» «Не предложил?» — Людвиг хмурится. Что-то в разговоре в корне неправильно упущено, смутно маячит непонятный ему подтекст. «Неправда». «Да, я сказал тебе про университет и предложил помочь туда устроиться, но прежде...» «Я же понимаю. Я все о тебе понимаю», — с еще более странной интонацией обрывает Карл. «Понимаю, что тебе нужно. Понимаю, почему я, Карл, второй...» II... Он выделяет два последних слова, чуть скалится, но тут же поджимает губы. «Во мне мало от отца, дядя. Но, похоже, я донашиваю его проблемы, да? Когда стараешься, стараешься, но чей-то призрак вечно лучше. Я не в обиде, нет, поверь». Людвиг так потрясён тирадой, что не может ответить. Просто смотрит. На эти темные волосы, холеную кожу, пылающие глаза. Да-да, вот сейчас Карл правда похож на Каспара. На потускневшую, но намного более ухоженную и красивую копию Каспара с комком такой же злости и обиды в груди. Он наконец-то узнаваем. Но это невыносимо. «Я мало оправдываю твои надежды, понимаю», — продолжает Карл, качая головой. Я скорее твой трофей, потому что мама, враг, торвешься сделать из меня человека, но у нас с тобой немного разные представления о людях. Он медлит. Да кто я такой? Кто? Не музыкант, учусь со скрипом, где-то шатаюсь, снова он морщится. Карл второй. Второй никак иначе. Ему даже доверять не стоит, из него можно делать дурака. Например, притворяясь полной глухоманью. Притворяясь? В потоке удается выхватить лишь это. Карл сжимает кулаки. «Ты слышишь меня?» — он повышает голос. «Прямо сейчас ты меня слышишь? Как же это возможно, а? И когда перестанешь, когда тебе будет удобно?» «Я...» — теряется Людвиг. Он не подумал об этом. «Нет, понимаешь, я... Ты лжешь мне...» — ровно продолжает Карл, но уже через пару слов речь превращается почти в визг. «Лжешь насчет глухоты. Лжешь насчет любовницы, о которой многие говорят, но которую ты как-то прячешь. Лжешь насчет того, что любишь меня любым и одобришь все, что я сделаю. Снова глаза вспыхивают. «Ты? Почему ты сейчас меня выволок? Почему?» «Ты меня не предупредила тебе завтра на учёбу», — механически повторяет Людвиг. «У него нет слов в свою защиту. Ни насчёт глухоты, ни насчёт безымянной. Учёбу, которую я ненавижу!» Карл хватается за стену, не твёрдо встаёт. «Господи! Господи, ты бы знал, в каких печёнках у меня эти закорючки! Я даже не уверен, что продержусь, я могу и вылететь!» «Не страшно!» срывается с губ прежде, чем Людвиг взвесил бы ответ. Спонтанно, но правильно. Карл снова обращает на него взгляд, уже растерянный. «Что?» «Не страшно», — твердо повторяет Людвиг. Приближаться он не решается, но смотрит неотрывно. Карл должен понять, что он не врет. «Не страшно, слышишь?» «Отчислят, попробуешь что-то еще». Карл глядит все так же неверяще, пытается выпрямиться. «Мальчик мой!» «Нет-нет, извини. Карл, правда, я совсем не думал, что ты согласился на эту учебу, лишь чтобы сравняться с Черни?» «Не может быть. Людвиг никогда не выдавал племяннику свою нежность к бывшему ученику. Не приглашал лишний раз, не отпускал реплик вроде «Вот он, а вот ты». Демонстрировал уважение, просил помощи и помогал сам, да, но...» Но, например, в давний вечер после манежа Карл II как раз застал Карла I дома. Застал их с Людвигом за фортепиано в захлеб разбирающими свежее сочинение черни, которое тот прежде боялся показать. Оно оказалось виртуозным. Людвиг, совсем такого не ожидавший, был в страшном возбуждении: это что, правда, твоя первая соната? Да что ты делал в предыдущие годы? Я бы подумал, что тай написал их пачками, а вовсе не учел детишек, чувствуется набитая рука. «Нет? дьяволенок, у тебя не талант, у тебя такая творческая наглость, что я завидую». Слыша эту музыку, видя сияющую улыбку, Людвиг был счастлив. Упивался тем, о чем забыл, воспитывая племянника, а тот стоял на пороге и просто слушал. Присоединиться отказался, под подлинно дьявольские аккорды простиссимо аджитато, ушел обедать в компании служанки. Что он почувствовал? А ведь это еще и случилось в первые дни разлуки с матерью, Карл Первый, кстати, точно молча напоминая «бессовестны, вы просто бессовестны», заиграл дальше от даджо Эспрессиво, от которого затошнило, хотя она была еще лучше. Тогда Людвиг даже не понял, почему ему стало скверно. «Я не хуже этого твоего любителя котов», — выпаливает Карл, подтверждая худшие опасения. «Я просто другой». «Знаю», — примирительно говорит Людвиг. «Он покраснел бы, если бы сосуды гнали кровь с прежней силой», Но нет. Зато он, наконец, решается подойти. Предлагает племяннику локоть, и тот не твердо опирается. «Знаю. Более того, не скажу, что ждал уступок насчет языков. Ты ведь помнишь? Прежде я спрашивал тебя о совершенно других профессиях». Карл молчит, словно не замечая, как многозначительно пауза. Людвиг плавно отступает от стены, делает первые несколько шагов по улице, увлекая его следом. Ноги Карл переставляет плохо, но переставляет, вид его понурый. «Не помню», — бормочет он. Людвиг мягко уточняет. «Правда?» «Правда», — уверяет Карл, и не похоже, что лукавит. Он спотыкается на ровном месте, едва не влетает в лужу. Его приходится ловить. «Странно», — отзывается Людвиг, продолжая путь. «Впрочем, он решает, что острота не помешает. С такими вливаниями странно, что ты помнишь свое имя». «Я даже помню имя твоей любовницы. Я видел твои письма», — заявляет Карл, явно чтобы задеть его. И Людвиг морщится, но сдерживается. Вторая Фанни. «Давай не будем об этом, хорошо? Ты не мог полностью понять то, что прочел. Даже я не до конца это понимаю. Она, та дама, очень не любит, когда ее зовут по имени. Она замужем», — настораживается Карл, и приходится повторить. «Не будем об этом». «По крайней мере, сейчас, хорошо?» «Я вот не спрашиваю, с кем ты спишь, и спишь ли вообще, хотя имею право, пока ты несовершеннолетний». «Очень мило», — ворчит Карл, качая головой, и Людвиг спешит отвлечь его. «Давай о важном. Почему вообще ты думал, что ради моих ожиданий должен отказаться от той своей мечты?» «Я...» — он запинается, округляет глаза. «Той...» «Погоди, так ты это знаешь?» «Знаю, конечно». Наконец Людвиг чувствует торжествующее облегчение. Узел в груди немного ослабевает. «Знаю, и давно. Ты же не думал, что меня так легко провести?» «Да, это не мое, и да, наверное, это совсем иное обучение, но все же». «И ты не против?» — Карл спрашивает с придыханием. Останавливается так резко и так наваливается на Людвига, что тот сам едва не падает. «Осторожнее, мой маль...» Он спохватывается, но Карл, похоже, не замечает обращения. «Правда, осторожнее!» Он встает ровнее, чуть отстраняется и шутливо интересуется. «Ну вот и как ты будешь их дрессировать? Как будешь на них скакать, если твои собственные ноги...» «Дрессировать?» — переспрашивает Карл. Что-то в его тоне заставляет Людвига опять ощутить сухость в горле. «О чем ты?» «Ну, лошадей?» — Людвиг повторяет привычный жест племянника. Пожимает плечами почти беспомощно. «Это, наверное, не так просто? Нужен какой-то потенциал?» «Наверное», — растерянно отзывается Карл. «Не имею понятия». «Погоди». Людвиг плавно отпускает его. Карл стоит достаточно твердо, но смотрит так, будто не понимает, где находится. Глаза бегают, лицо напряженное. «Да что такое?» «Карл, не нужно притворство, ладно?» «Не хотел признаваться, но да. Пару раз я за тобой следил и видел, что ты ходишь смотреть на Липецианов». Карл открывает рот. «И мои друзья это говорили. Если ты думаешь, что кто-либо осудил тебя, то нет, мы...» Карл смотрит все так же напряженно, пусто. Но в следующий миг в пустоте проступает то, от чего Людвиг теряет дар речи, обида, разочарование. Продолжить не получается. Более того, внезапно хочется попятиться. Но нужно оставаться на месте, держаться. «Значит, на самом деле вы ничего не поняли?» — слышит, наконец, он. Карл натянуто усмехается. «Не поняли. И ладно». Он обнимает себя за плечи, будто замерзнув, и, похоже, решается на что-то. «Ладно». Его глаза встречаются с глазами Людвига. Там загорается прежний огонь. «Раз так, поговорим прямо. Ты был честен, буду и я. Хорошо?» «Хорошо». Все так же беспомощно отзывается Людвиг, вопреки чему-то внутри, требующему просто прервать разговор. «Скажи же, чего ты?» «Я ходил смотреть не совсем на лепицианов», — говорит Карл. «Я хотел смотреть на офицеров, горцующих на них». Снова пауза. «Я хочу стать военным, дядя. Вот так». В тишине Людвиг ясно слышит, как пролетает в небе какая-то птица, как крыло ее рассекает ночной воздух свистом и забирает ворожбу. В следующий миг виски взрываются грохотом, уши гулом, и два этих звука сливаются в трескучую канонаду — Боль такая спонтанная и острая, что приходится зажать голову руками и согнуться, потом и рухнуть на колени. С губ срывается вопль. Со стороны теперь кажется, что он молит о чем-то племянника, и падение столь страшно, что тот сразу кидается навстречу, хватая его за локти, пытается поднять обратно, трясет. «Что? Да что, что?» Людвиг только читает это по губам. Собрав немного сил, касается пальцем уха и мотает головой. Наверное, на лице такое мучение, что Карл не задает вопросов. Но бледный, перепуганный, дергающий Людвига туда-сюда, он продолжает говорить что-то, говорить быстро и сбивчиво. Понять всё, увы, невозможно, но смысл... Смысл смутно считывается. «Не пугайся. Я найду тех, с кем буду един духом. Я буду на воздухе, буду тренироваться. Я буду делать нужное дело. Я прославлюсь, особенно если будет война». А Людвиг снова и снова мотает головой. Мотает на каждый фрагмент речи, кажущейся цельной фразой. Мотает остервенело, но сам не может даже раскрыть рта. Карл наконец, иссякает, но глаза его все еще мерцают надеждой. Одновременно ему удается поднять Людвига с мостовой, отряхнуть, снова ухватить под локоть. В этот раз Людвиг вырывается сам. Он отступает, оправляет одежду, потирает уши. Карл смотрит вопросительно, испуганно. В голове визжат голоса, но что им нужно, непонятно. Мучительно хочется закричать. Вспоминается башня дураков с алыми огнями над громоотводом. Вспоминается Сальери, не нынешний, а времен оккупации, его окровавленные руки и музыка над развороченным городом. Избитая повстанка, алые ручьи и десятки тел юношей, многие из которых были даже младше Карла, сердцебиение в стенах, драконий огонь. «Вот этого не будет, слышишь?» — выплёвывает Людвиг. Он себя не слышит, но Карл явно да. Он будто налетает на преграду. «Не будет ни за что, будь ты проклят! Не хочешь быть в университете, выметайся! Выбирай что угодно другое, я устрою! Но в семье Бетховенов не будет убийц! Ты не знаешь, о чем мечтаешь! Война не имеет ничего общего с твоими детскими играми! Все. Он не дает перебить, не ждет ответов, да и не смог бы сейчас их понять. В тетради нет, как нет и сил вглядываться в движение губ. жестом, запрещая приближаться, Людвиг отворачивается и идет прочь. Он хочет домой. Домой, и неважно, пойдет ли Карл с ним. Может, лучше бы не пошел. Лучше не видеть его хоть до рассвета, иначе может случиться непоправимое. Например, убийца в семье Бетховенов все-таки появится. Проверять не хочется, но скоро Людвиг оборачивается, пересилив себе. Понурый, бледный Карл идет следом. Но расстояние между ними уже огромно, как меж берегами Рейна.